Но почему ты кажешься таким возмужалым, пожившим, а иногда, и Нина улыбнулась, кто иногда, таким старым-старым? Фальшиво засмеялась она, чтобы спрятать то, с чего не могла договорить. Пойдем к обеденству. Ведь ты давно не слыхал наш хор. Тридцать два человека теперь в нем. У рабочего Торопова замечательная октава. Ну, пойдем.